Глава 617. Новая трансформация. Серебряный рог громового зверя. Ван Лень пристально вглядывался в душу зверя. После того, как на зверя была оставлена третья кровавая руна, его тело вспыхнуло такой аурой, что даже Ван Лень устало не по себе. Тело зверя колотило сильный дрожь. глаза его становились все более красными и яркими, и вот они уже освещали три фута перед собой. Зверь вырос до сотни джанов и уже походил на маленькую гору, затем раздался какой-то непонятный стон, и зверь начал скукоживаться с большой скоростью, всё это сопровождалось громким треском. Ван Лейнь продолжил спокойно смотреть на зверя, на его лице было равнодушное выражение, однако глаза ярко сияли. Он вспоминал самые важные вещи, описанные в той табличке, посвящённой снятию печати со зверя. Сила колесницы, убивающей богов по большей своей части, сконцентрирована именно в душе зверя. Всего было семь кровавых рун, соединённых с ци изначального духа. Наложение каждой из них побуждает зверя пройти новый этап своей эволюции. Если побуждение достигнет своей предельной мощи, но печать так и не будет снята, то душу зверя может просто разорвать на части. Если же печать будет снята слишком рано, то процесс эволюции прервётся, и сила зверя не достигнет своей предельной мощи. Эти три боевые колесницы ещё ни разу не были использованы, и их Создатель уже умер. Согласно его плану, три колесницы станут полностью завершёнными лишь после первого их использования. Согласно замыслу Создателя, он собирался собрать все необходимые материалы, затем найти могущественного человека уровня Бессмертного Императора и попросить его или её провести первый запуск колесниц. Таким образом, у него была бы гарантия, что в колесницах точно не будет никаких изъянов. При этом тот создатель также записал в нефритовой табличке, что даже эксперт на уровне бессмертного императора не сможет никаким образом раскрыть полную мощь его третьей боевой колесницы. Зверь всё продолжил уменьшаться в размерах, а аура вокруг его тела становилась все страшней. Если до этого на здешнюю равнину постепенно налетал ветер, то теперь ветра не было, он просто не осмеливался показаться здесь. Небеса же становились всё темней. Монажасто песчинок, покрывающих поверхность земли, едва заметно дрожали под воздействием невидимой силы. Глаза воленя пылали, словно факел. Теперь он видел, что аура зверя, уже достигшая уровня начальной стадии вознесения, переросла на уровень средней стадии и продолжает усиливаться. В несколько мгновений зверь уменьшился до десяти джанов, однако лучи красного света, бьющие из его глаз, достигли уже 7 футов. Взгляд воленя заострился. Не отрывая взгляда от зверя, он взмахнул руками, и его ладони вспыхнули чёрным светом. В следующий миг красные глаза зверя начали понемногу тускнеть, но аура вокруг его тела продолжила расти и увеличиваться с огромной скоростью. Аура росла так быстро, что казалось, будто внутри тела души зверя находится быстро расширяющаяся сфера. Ван Лень, быстро произведя расчёты в голове, взмахнул руками и произнёс «Снимаю вторую печать!» Поток чёрного света опустился на тело зверя в тот момент, когда его аура выросла до предела, Тело зверя прекратило дрожать, и аура чудовищной мощи тоже замерла. Подняв морду кверху, зверь страшно завыл. В следующий миг в небесах раздались оглушительные раскаты грома, а купол неба причертили огромные разряды молний. Однако это не было проявлением божественного возмездия. Это была божественная способность зверя. Молнии с грохотом начали спускаться с небес, обрушиваясь прямо на тело души зверя, Молнии следовали одна за одной, превратившись в один яркий луч, соединивший небеса и землю. Окружённая со всех сторон молниями, тело души зверя стало похоже на сферу. Зверь медленно начал опускаться на землю, пока не улегся на нее, и через несколько мгновений он трансформировался в существо, весьма напоминающее по виду целине. Однако это было вовсе не целинь, это был гораздо более редкий вид животного, чем целинь. Громовой зверь. Из его головы начал вырастать серебряный рог. Этот процесс сопровождался бесконечными вспышками молний. Когда Ван Линь увидел серебряный рог, в его взгляде промелькнуло разочарование. Горько вздохнув, он шагнул вперёд. Ван Линь взмахнул правой рукой, формируя в воздухе четвёртую кровавую руну. Затем он зашагал прямиком к сияющему вспышками молний зверя. В нефритовой табличке же говорилось, что если на второй колеснице снять со зверя вторую печать, то у него появится золотой рог. Думал Ван Линь. Приблизившись ко зверю, он быстро взмахнул рукой, опуская её на лоб животному. Ван Лень выбрал время в соответствии с указаниями на табличке, и Единственный период, когда на зверя возможно наложить печать — это время, когда вырастает его рог. Так устроил создатель колесниц для лучшей работы печатей. Когда кровавая печать была наложена на лоб зверя, его серебряный рог сверкнул золотом. Ван Лень замер в остолбенении, однако золотого свечения больше не появлялось. Громовой зверь с четырьмя кровавыми печатями взглянул на Ванолиня, но теперь в его взгляде не было желания сопротивляться, хотя в нём не было и доброты. Смерив Ванолиня долгим взглядом, зверь вспыхнул и медленно растворился, вернувшись в недр колесницы. Ванолинь взмахнул правой рукой в воздухе, отправляя колесницу, убивающую богов в сумку, глаза его едва заметно блеснули, и он подумал. «Этот золотой блеск был таким тусклым. Почему?» Однако даже Серебряный рока обладает достаточной силой, чтобы противостоять культиватору среднего уровня Вознесения. Про местных демонических культиваторов не буду ничего говорить, но вот и наземные культиваторы, достигшие средней стадии Вознесения, обычно если не обладают мощными божественными способностями, то у них есть мощные магические сокровища. Иногда даже и то, и другое. Я со своим уровнем начальной стадии Вознесения не берусь говорить, что смогу одолеть любого культиватора средней стадии Вознесения, Но вот убить меня ни у кого из них не получится. Если же мне встретится культиватор среднего уровня вознесения со способностями и сокровищами, уступающими моим, то я обязательно сумею его убить. А вот с культиваторами поздней стадии вознесения будут проблемы. Ванолинь глубоко вздохнул и продолжил размышлять. И у прошлого судзака и у того старика в черной одежде уровень культивации был на поздней стадии вознесения. Их силе, даже если я выпущу громового зверя, боюсь, я никак не смогу противостоять, Однако, к счастью, у меня есть цимича Линь и это должно мне помочь. Ван Линь сделал шаг вперёд и применил технику высшей телепортации, возвратившись в башню на территорию племени очищения души. Причина такой силы в том, что поздняя стадия Вознесения является завершением первого шага культивации. Культиватор, достигший финальной завершённости поздней стадии Вознесения и находящийся на пике своей мощи, может сражаться лишь с подобными себе. Остальные, даже достигшие средней стадии вознесения, ему не соперники. Даже если дать такому культиватору нереально сильное боевое сокровище, вроде цимича Линь Тянь Хоу или Четвертой Души с флага Миллиарда Душ. Четвертая Душа же была в конце концов усмирена Судзаку и одновременно с этим погиб Дунь Тянь. И старик ведь тогда не солгал, когда, стоя у подножия Дьявольской башни, сказал, что божественная способность ветра дождя и молния – одна из самых слабых его техник. Продолжил размышлять Ван Линь, сидя в медитации на полу внутри башни. Если бы у меня было больше миллиона потоков убийственной ци, а также флаг миллиарда душ, колесницы, убивающие богов и сформированные дау-жёлтые источники, то смог бы я тогда победить культиватора уровня поздней стадии Вознесения. Ещё сильнее задумался он. Я не уверен. Но с цимича Хо, если бы меня вызвал на бой культиватор поздней стадии Вознесения, я мог бы использовать её все без остатка в одной атаке. Размышлял Ван лень, глаза его холодно блеснули. «Также мне нужно хорошенько очистить те три меча, что я получил от сыновей меча. Оставлять их у их прежних владельцев было бы слишком расточительно. Я уже их немного обследовал и понял, что внутри мечей есть божественная способность, однако применить её можно, если использовать все мечи одновременно». Ван лень хлопнул по сумке, и из неё вылетели три меча, которые раньше принадлежали Мояну, Цзэшу и Хайджу. Появившись, клинки начали распространять яростные потоки цемеча. В Аналине из себя немного ци изначального духа, которое, приняв форму облака, накрыло собой мечи. Ванолин закрыл глаза и сосредоточился на очищении. В мгновение ока прошло три месяца. За сто тысяч лет от поселения очищения души в небе зажглись потоки красного света. Со всей определённостью можно было сказать, что они летели прямиком в сторону поселения. Пришельцев было несколько. Один из них был наряжен в одежду золотого цвета, которая ярко светилась таким же золотым светом. Человек этот был довольно-таки молот на вид с надменным и гордым лицом. Рядом с ним летел ещё один молодой человек благородной наружности в белоснежной белой одежде, однако лицо его сейчас было искривлено в гримасе. Продолжая полёт, он нерешительно поглядывал в сторону земли полемени очищения души. «Сунь, Шань, о чём ты там думаешь?» Воскликнул человек в золотых одеждах, прищурив глаза и холодно фыркнув. И человек в белой одежде оказался тем самым Сунь-Юньшенем из секты глубокого понимания, который вместе с вонолением проходил через врата демонического духа Восточного моря. До того, как он вошёл во врата, при нём было несколько могучих старейшин, готовых защитить его. Здесь же он был сам по себе. Услышав вопрос своего собеседника в золотой одежде, Сунь-Юньшенем вздрогнул всем телом и почтительно сказал «Господин, этот слуга...» Однако он был перебит собеседником. «Не нужно объяснять. Раз уж ты вступил в наш союз культиваторов, то должен беспрекословно выполнять все приказы. Если бы не твоя сестра, как ты думаешь, смог бы ты принять участие в захвате Ванолиня? Это твоя возможность проявить себя!» Сунь Юньшинь почтительно кивнул, соглашаясь со сказанным, а затем замолчал, задумавшись. «Интересно, а Ван Линь поселение поселения Чечни Души и Ван Линь из секты Ёнь, один и тот же человек?» «Я думаю, что напрасно опасаюсь. Конечно, это разные люди», — думал он. «На этот раз, чтобы точно поймать в Линь, наш патриарх специально отправил бессмертного стража. Никакой опасности не будет, однако ни в коем случае нельзя позволить Ван Линь убежать», — сказал мужчина в золотой одежде и покосился на мужчину средних лет, — а одетого в чёрное и летящего в конце ширянки. Этот мужчина выглядел довольно заурядно, его лицо было спокойным и отчасти равнодушным, казалось, ничто в этом мире не способно заставить его волноваться, от его тела исходили волны ряби, которые, распространяясь, сливались с окружающей пустотой, и его аура в этом состоянии была почти полностью рассеяна. Обычный культиватор при помощи божественного сознания ни за что бы не смог обнаружить его присутствие его способность достичь этого состояния слияния с пустотой и превратиться в ничто России Фауру, красноречиво говорили о том, что этот мужчина достиг начальной стадии Вознесения, однако в его культивации было кое-что странное. В его изначальном духе не было изначальной «Ц». Ван лень, сидевший в башне поселения Чечения Души, распахнул глаза и в них сверкнули молнии. 13. К нам пришли гости. Пригласи их войти».